Глава вторая. Фельп. 399 год. Круга Скал. Первые седьмой дни летних молний. Грандукс вольного города Фельпа заявился удивительно не вовремя. Марсель как раз уговорил Савиньяка навестить виллу Бьеттероццо, и теперь они уламывали Рока. Тот не возражал, но при условии, что Эмиль с Марселем собьют с пути Истинного, Вейзеля и Герарда. С утренним чудищем сложности не возникло. За Алвой оно потащилось бы хоть в закат. Но артиллерист упорно оборонялся, и это было ужасно смешно. Разумеется, все прекрасно понимали, как то, что добропорядочный Бергер никуда не пойдет, так и то, что остальные пойдут обязательно. И тот леворукий принес Гампану. «Вот видите, Курт, — посетовал Алва, — что наделало ваше упрямство. Согласись вы, господин Гампана, не застал бы нас дома». «Ваши шутки, рока побагровел артиллерист. «Иногда переходят все границы!» «Только иногда?» — поднял бровь Алва. «Неужели вы предпочитаете общество Грандукса, обществу хорошеньких женщин?» «Это же извращение!» «Господин Ливио Гампана!» — жизнерадостно доложил Герард, который еще не понимал, что теряет. «Грандукс величественно внес в гостиную свои закутанные в меха мощи». Неужели ему не жарко? Рока с каменным лицом поднялся навстречу непрошенному гостю. «Господин Гампана, какая честь! Но вам не стоило обременять себя. Я ощул своим долгом лично передать послание Его Величества, Фердинанда Аллара и Его Высокопреосвященства, кардинала Сильвестра. Благодарю вас, сударь, и в вашем лице всех отцов города Фельпа». «Не мне осуждать его величество и его высокопреосвященство, но, боюсь, столик несколько злоупотребляет вашим расположением». «Что вы, герцог?» Гампана воздел руки к потолку. «После того, что вы сделали для нашего города? После того?» «Мы счастливы?» «Нет, это мы счастливы?» «Нерушимая дружба?» «Бесконечная признательность?» Рока Алва и Ливио Гампана упражнялись в велеречивости, а вечер безнадежно кончался. Когда эта скелетина в соболях уберется, наносить визиты будет поздно. Вместо этого придется читать и обсуждать дурацкие депеши. Можно подумать, в Аларе что-то горит. И ведь не уйдешь, потому как на службе. А Рока тоже хорош. Мог хотя бы их с Эмилем отпустить. Вейзеля не жалко. Все равно от него она набьет и Роццо. Толку, что от пушки без пороха. Какой жалоба все-таки негодяй. Ладно уж влип со своей дипломатией. Так другим ночь не порти. «Сударь, мне совестно вас обременять такими мелочами, но не привез ли доставивший послание курьер писем моим офицерам?» «К сожалению, на сей раз нет. Его Величество прислал очень милое письмо лично мне. Я счастлив». «Как мало надо этому болвану для счастья? Меховая мантия посреди лета и письмо от Фердинанда. Хорошо папенька не озаботился написать. Надо полагать, не успел. Сочиняет родительские наставления о сорока листах». «К астрологу не ходи, непочтительному сыну достанется за краткость». Но когда отправляли донесения о победе, было не до того, чтобы растекаться чернильной лужей. И почему он только не списал у Герарда? Тот накатал целую поэму, даже картинки намалевал. «Мы будем готовы через четыре дня». Вы понимаете, это такая сложная церемония. Не стоит беспокоиться, мы отложим отъезд. Отъезд? Какой отъезд? Куда? Только бы не домой папенька не выпустит пока не устанет слушать про фельпские похождения а устанет он не скоро гампана наконец убрался рока пошел его провожать злокозненный дух с мало того что привез какую то гадость так еще и проторчал чуть ли не два часа эмиль волме старался говорить как можно небрежнее. я как то прослушал куда мы должны отправиться вы с нажимом произнес кавалерист. в «Вурготеллу к Фоме, а мы с Куртом и Альмейдой, который скоро подойдет, остаемся здесь». «Ах, Вурготеллу! Почему бы и нет? Столица Ургота — приличный город. Там нет дуксов, зато есть зимний карнавал и балы с мистериями. Правда, послом в Урготе дядюшка Шантери, а он хуже зубной боли, но вряд ли старикан станет досаждать доверенному офицеру первого маршала». «Но до отъезда мы, надеюсь, выполним, что задумано», — забеспокоился воспрянувший духом Виконт. «Почему бы и нет?» — подмигнул Эмиль. «А сегодняшний вечер пустим на уговоры, Курт. Так что вы думаете о визите к морским пантерам?» «Ваша шутка затянулась», — строго ответил Бергер. «Нам следует обсудить полученный приказ». «Вы правы, Курт». Рока Алва разделался с Дуксом и стоял в дверях, хмуро глядя на своих офицеров. Я поторопился. Надо было позволить Капросу осаждать Фельп хотя бы до осени. «Что-то не так?» Савиньяк повел затекшими по милости визитера плечами. «Кроме того, разумеется, что мы никуда не идем». Алва бросил на стол письмо с королевской печатью. «Читайте». «К вам, Марсель, это тоже относится». «Не вижу необходимости скрывать то, что известно каждой птице-рыба-деве». Марсель честно воткнулся между Куртом и Эмилем и уставился на исписанный каллиграфическим почерком лист, украшенный заковыристой высочайшей подписью. Его Величество Фердинанд II выражали глубокое удовлетворение победами герцога Алва и повелевали оному герцогу после полной деблокады города оставить армию и флот в Фельпе на попечение высших офицеров, расторгнуть договор с дуксей и отправиться в Ургот на предмет обсуждения весенней кампании с герцогом Фомой. «А чего желает его Высокопреосвященство?» поинтересовался Савиньяк, пощипывая гроздь черного винограда того же, что и его величество, — обрадовал Рока, — и еще шади «Я бы сказал, — уточнил кавалерист, — это его величество желает того, что желает его Высокопреосвященство». «Как бы то ни было, — подвел черту Вейзель, — вы отправляетесь в Ургателлу, а мы зимуем и мы ждем, когда фельп объявит бордону войну. Или когда мы объявим войну Гаифе». Эмиль отправил в рот несколько ягод. «Нет, я ничего не имею против высадки в ланчи, но павлина с подручней бить из Эпине». «Не из за Эпине, а из западной Кагеты», — поправил Вейзель. «Прошу прощения, опять запамятовал, что лисенок пошел к нам в собачки». «У сына от Гемара нет другого выхода», — наставительно произнес Бергер. «Гаифе он не нужен. Дивин хочет видеть на троне Казарона Хамаила Лоза Газа». «А что это за зверь?» Сам не зная, за каким змеем, спросил Марсель. «Изорк», — пояснился Венгяк, — «но причесан по последней гаивской моде, прошел курс наук в Академии его Величества Девина и женился на гаивской девице. Кстати, Рока, не обрить ли нам его?» «О нет, бритый изорк — это слишком», — не согласился Алва. «К тому же мы ни с кем не воюем». «Дуксы решат добить дожей?» имеет полное право, те сами дали повод. Бордону остается либо поднять лапки и откупиться, либо кинуться к Девину, а тот десять раз подумает, прежде чем влезть в большую войну. Ты не веришь, что павлин станет защищать дельфина? Тогда Доже заплатит Фельпу и Фоме. Мы получим хлеб и золото, а Дриксон с Гаунау ударит по Бергмарк. Прибавь к Кадану. Алва откинулся на спинку кресла. «Основная кампания будущего года развернется на севере и северо-западе. Если ничего не случится...» — хмуро бросил Бергер. «А что может случиться?» — не понял Савиньяк. «То есть война, конечно, будет, но мы это и так знаем». «А что обычно случается на изломе эпох?» — поднял палец артиллерист. «Мне не нравится это лето, господа, и это победа. Слишком легкая, даже для вас, Рока». «Судьба не любит, когда над ней смеются». «Разрубленный змей», — хмыкнул Эмиль. «Вы бы еще к астрологу сбегали. Год назад мы над судьбой еще не так издевались, а пронесло». «Год назад», — с нажимом произнес Вейзель. «Это год назад». «Успокойтесь, Курт». Савиньяк вновь потянулся к блюду с поредевшим виноградом. «Все в порядке. Мы не одни в золотых землях. И злом затронет или всех, или никого». Забавно, если сейчас кто-то пугает им Девина, а кто-то — Хайнриха. Вы дурно поступаете, когда отворачиваетесь от проверенных примет. Принялся вычитывать Бергер. Удача кружит вам голову, но в один прекрасный день она от вас отвернется, как отвернулась от Иридания Счастливого и Анести Красивого. Персонажи старинных легенд. Иридания счастливой легендарный император которому до 37 лет везло во всем и который в этом возрасте в ясный день был убит молнией. А Нести был найден мертвым в своей спальне на следующий день после рождения первенца. Гонорий и Пий также были рождены счастливцами, но, в отличие от Иридани, попытались обмануть судьбу. Гонорий несколько раз пытался причинить себе вред, но, потерпев неудачу, не в силах дожидаться удара судьбы, бросился со скалы в море пи покинул мир, принял обет молчания и дожил до ста шестнадцати лет. По мне, пошел в контратаку кавалерист, лучше сломать голову на ровном месте, чем всю жизнь смотреть под ноги. Передание был умницей, а Гонорий и пи ослами. Да и какая клеворукому удача! Дельфины продули потому, что у них с мозгами хуже, чем у Рока. Я не отрицаю несомненного таланта первого маршала. — церемонно произнес Курт. — Но ваше Эмиль легкомыслие удручает. Вы не желаете думать о том, что находитесь на войне, и что неудача экспедиции Капроса — еще не победа. — Именно победа! — запротестовал Эмиль. — И преотличнейшая! — Победа была в прошлом году! — отрезал Вейзель. — А сейчас мы нашли ее в пыли, как странный канарий, отравленный плод. — фи лицо свиньяка скривилось, словно виноград оказался кислым. «Писание, натощак! Ужас!» «Курт, не будь вы столь благонравны, вы бы знали разницу между любовью до гроба и визитом к куртизанке». Рока резким щелчком расправил манжеты. «Прошлогодняя и нынешние компании разница так «Вы правы». Как ни странно, слова Алвы артиллериста не возмутили. «Воевать по найму и защищать отечество — разные вещи. И все равно я бы предпочел переждать». Разрубленный змей. эспирадор просто обязан объявить излом эпох, временем мира. Вот как? Алва медленно поднял голову и посмотрел на разволновавшегося артиллериста. Значит, обязан. А что обязаны мы? Схватить за хвост зверя, — фыркнул Эмиль. Не иначе. Между прочим, Рока. Раз мы никуда не идем, вели подавать ужин. Здравая мысль. Алва повернулся к Марселю. И тому чего то стало неуютно. «Виконт, что вы думаете о нынешней компании?» «Что он думает?» «Да ничего. Он шел за одним, нашел другое, и в конце концов все не так уж и плохо. Конечно, были и неприятные моменты, когда взрывали стену, и потом, когда пропал Муццо, но это ведь было уже после. Ну, мы победили?» Неуверенно произнес Волме. «Значит, все в порядке. Только, монсеньер, во имя Леворукова, разве обязательно вставать ни свет ни заря? Нет, когда сражение, я готов, но в обычные дни». Вот слова истинного храбреца. Эмиль от души двинул Марселя по плечу, а рука у Абармота всегда была железной. «Хватит! Я не желаю больше никаких пророчеств. По крайней мере, до обеда!» Эмиль. — довольно сухо сказал Рока. — Я буду весьма признателен, если оставшееся до обеда время ты потратишь на написание писем братьям. К вам, маршель это тоже относится. Хотя вас бы я просил написать отцу. Какую-нибудь глупость. Денег попросите, что ли? А то вы просто неприлично забываете о родителях. Не забудьте и о прелестной Мариане. Герард! Монсеньер! Помнится, с последним курьером вы посылали письмо матери. — Да, монсеньор. Я посылаю гонца в аларию Идите, пишите новое, да поторопитесь. — Спасибо, монсеньор. Ходячее совершенство пулей вылетело из комнаты. — Рока. — Визель подался вперед. — Что за каприз? Конечно, писать родичам — наш долг. Но меня вы об этом не просите. — А чего вас просить? — хмыкнул Савиньяк. — Вы и так супругу не забываете. — Не все так просто. Алва на мгновение прикрыл руками глаза. «Устал?» «Ваша супруга Курт в Бергмарк». Она не могла воспользоваться оказией. «Ты хочешь сказать...» Черные глаза Эмили сузились, как у охотящейся кошки. «Что я должен был получить письмо от леонеля а Герарда от матери?» «Именно. Я не верю, что вас все разлюбили». «Значит...» — тихо сказал Савиньяк. «Случилось нечто» о чем Валарии знают все, но что нам, по мнению его Высокопреосвященства, знать не обязательно. Но фердинанд жив. Да, согласился Алва. Безусловно. Капитан Джильди поправил шпагу и присоединился к поднимавшимся по лестнице святого Анди. Рядом сопел Дерра Пьяви, то неся по всем кочкам Грандукса и его свору, то расхваливая свою новую галеру. «Коротышка» был верен себе и назвал корабль «Бравый Изорк», а и корму украсил изображениями воростийских чудищ. Разумеется, в собственном понимании. «Бравый Изорк» был не одинок. Мастер у Галина закладывал галеру за галерой. Фельбский флот стремительно оживал, обещая стать лучше прежнего. «Корабли построить можно, это люди умирают раз и навсегда» или исчезают. Муцио так и не нашли, хотя перерыли весь город. Теперь уже никто не сомневался, что адмирала выманили из дома и убили. Нож в спину, труп в море. Такое в Фельпе бывало не раз. Чему удивляться? По закону Муцио будет жив еще четыре года. Франческо не может надеть траур. Младший брат — вступить в права наследования, а слуги вольного города Фельпа вручить адмиральскую перевесть другому. Только закон одно, а жизнь совсем другое. Франческо больше не улыбается. Лорио Скварца спешно вернулся из Ургота и выдворился в родовом палаццо, а влюбленная акула стала флагманской галерой. Луиджи Джильди еще не адмирал, но должность у него адмиральская. Отец, хоть и сожалеет Амуццо, доволен. Все довольны. «Скоты без роги», — заключил ланцу де Рапьяве. Луиджи кивнул. Он пропустил, о каких именно скотах идет речь, но можно было поставить акулу против дырявой лоханки, что капитан поминал либо о генералиссимуса, либо старшего адмирала. «Вот я и говорю», — возрадовался коротышка и отчаянно замахал руками, кого-то приветствуя. Дуксия кишала народом, еще бы, такое зрелище. Первый маршал Талига получает награду за неслыханную победу и прощается с вольным городом. грандукс дукс генералиссимус и верховный адмирал в восторге, хотя полному счастью мешаются Виньяк, Талигойская армия и договор. Нравится Дуксам или нет, а кормить союзников и воевать с бардоном придется. Двери в гербовый зал торжественно распахнулись. Сартео закончилось. Теперь могли войти простые смертные. То есть не совсем простые. В Дуксию кого попало не пустят. Но не облаченные, вытороченные седоземельскими мехами балахоны. Зал стремительно наполнялся. Луиджи и Дерра Пьяви устроились среди других капитанов в боковой ложе наискосок от почетной скамьи, где, как и полагалось, сидели чествуемые. Взвыли трубы. И Ливио Гампана понес обычный вздор. Другие Дуксы подхватили. В речах было столько сахара, что беззаконно проникшие в Дуксию мухи рисковали увязнуть на лету. Впрочем, болтуны были правы. Роке Алва на самом деле разбил врага и выиграл войну, причем малой кровью. Капитан Джильди в очередной раз приказал себе не думать об умирающей девушке, зовущей своего капитана, и о ночи святого Антия тоже. Сейчас, в переполненном зале, это было не так уж и трудно, а вот в темноте, в одиночестве. Доксы иссякли, и за дело взялись слуги Фельба. Титус велеречиво благодарил Рока из Каналоа, при этом давая понять, что если б не Подагра, сделал бы то же но лучше и быстрее. Алва слушал, слегка склонив голову к правому плечу, а может и не слушал. Речь следовала за речью, а в перерывах приглашенные выражали свое одобрение, сдержанно, как и положено солидным людям, хлопая в ладоши. Поднялся епископ фельпский возблагодарил создателя, даровавшего городу победу над врагом, в воздухе поплылся заватый дымок. Марийские гаганы жгут ароматические смолы, чтобы отогнать зло. Может, окурить акулу? Так, на всякий случай. Вольный город Фельп с большой неохотой отпускает столь замечательного полководца. В голосе вновь взявшего слова Грандукса слышалась умеренная скорбь. Но нельзя удержать ветер, даже забросав его золотом. Нашего друга ждут новые подвиги. Но Рока из Кеннелоа должен знать, Фельп не забывает оказанных ему услуг. «В ознаменовании Великой Победы при Диармиде в гербовой галерее Дуксии будет установлена мраморная статуя Рока из Каналоа. А теперь, наш друг, мы возвращаем тебе твой залог и вручаем оговоренную плату». Гампена картинно махнул рукой, и девицы с картонными крыльями за спиной и в узких струящихся платьях внесли два открытых ларца. Побольше золотом, и маленький, в котором среди россыпи синих огней, горела алая звезда, злая и тревожная. Я был счастлив служить вашему городу. Роскошный мундир превращал Алву в чужака, отрезая от охоты на Киркорелл, Абардажа, безумной ночи с пантерками и еще более безумного дня на вилле Данунциато. Каналийский ворон сделал свое дело и уходит, а вместе с ним уходит нечто важное, что Луиджи второй месяц пытается понять и не может. «Рока из Каналоа?» «Доволен ли ты платой?» Гампана произнес ритуальные слова так, словно и в самом деле с волнением ждал ответа. «Да», — кивнул Толигоец, «Рока из канало проверь в целости ли возвращен тебе залог?» «Да». Алва даже не взглянул в шкатулку, хотя Луиджи не исключал, что число сапфиров уменьшилось «Рока из Каналоа, есть ли у тебя просьбы к городу Фельпу, которому ты оказал неоценимую услугу?» «Да», — спокойно произнес Толигоец, и Луиджи показалось, что гампана от неожиданности свалится. Тем не менее грандокс сумел проблеять «Чего хочет Рока из Каналоа? Я прошу славный город Фельп, Отпустить в мое распоряжение сроком на год три боевые галеры с полными командами. Но я никоим образом не хочу ослаблять город и прошу принять назад причитающуюся мне плату и четверть моего залога, а этот камень. Алва поднял на ладони алую искру. Пусть украсит ожерелье хранительницы Фельпа. Остальную часть залога отдаю капитанам и командам галер в качестве платы за их помощь. «Раскуси меня, зубан!» Дарапьяви не подумал дождаться ответа Грандукса. «Бравый изорк наш! И пусть кто-то что-то вякнет!» Коротышка еще не закончил, а Луиджи уже стоял рядом. «Дукси отпустит. Еще бы не отпустить за такую-то плату!» Отец будет недоволен, но Луиджи Джильди уйдет с синеглазым чужаком и вряд ли вернется. В Фельпе остаются Карло, Горацио и Тереза. Этого довольно чтобы продолжить род, а его зовет дорога. После войны и после встречи с закатными тварями, после смерти Поликсены он не может жить, как прежде. Не может и не хочет. Рока. Зачем вам понадобились галеры? Вейзель был хмур, как, впрочем, и всегда. Бергер был редкостным занудой, но неплохим человеком. Марселю он нравился. Издали. «Ну?» — хмыкнул Савиньяк, скорее по привычке, чем от большого веселья. «Почему бы и не иметь под рукой три хорошие галеры? Вещь полезная. С командами, которые за вами без всяких сапфиров, в закат прыгнуты не поморщатся». Бергер упрямо обращался к ворону. «Рока. Я хотел бы знать...» «Насчет Луиджи и Дэра Пьяви ничем помочь не могу. Орангони, Курт...» — Нужен в первую очередь вам. — Мне? Удивленный артиллерист выглядел уморительно, но Марселю от чего то смеяться не захотелось. — Именно. Алва развязал воротник. Блеснула серебряная цепочка. — Курт, я ценю ваше общество. Но здесь вы свое дело сделали. Вы пойдете навстречу Альмейде. Думаю, он уже пришел или вот-вот придет на Морикьяру. Ваше дело — его завернуть до того, как сменится ветер. «Его Высокопреосвященство отзывает эскадру назад?» — уточнил Вейзель. «Нет. Валария об этом узнает, когда Франциск Великий бросит якорь в Хексберг. В Померанцевом море от океанских парусников толку немногим больше, чем от кавалерии в болоте. Тут нужны галеры, а нам флот понадобится у берегов Западной Придды. Или не Придды?» «Ты отсылаешь эскадру, потому что она бесполезна здесь?» или потому, что она нужнее в Таллиге. Савиньяк отбросил то, что некогда было кистью винограда. Он больше не улыбался. И то, и другое. Мы не знаем, что творится в аларии но и в Алларии не знает что делаем мы. Курт, я напишу Рамону, Рудольфу и наместнику Алвасетти. Эмиль, бравый изорк в твоем распоряжении. Если верить мастеру у Галина, это самая быстрая галера по Померанцевого моря. «Держи ее на внешнем рейде и не шляйся по ночам». «Хорошо». Кавалерист выглядел слегка растерянным. вы имя Леворукова. Чего ты опасаешься?» «Излома», — хмыкнул Алва. Курт так доступно все объяснил. Впрочем, мне и впрямь не понравилась одна вещь. «Только одна?» Эмиль с отвращением оттолкнул блюдо с изувеченными фруктами. «Я насчитал самое малое три». «Тебя в одиночку отправляют к Фоме, мы остаемся здесь, а из-за Ларии ни слуха ни духу». леонель конечно, предпочитает собственных курьеров королевским, но маменька Герарда не могла упустить Аказию. Да и вообще, братец уже сорок раз должен написать. «Близнецы имеют обыкновение чувствовать друг друга», заметил Вейзель. Марсель был готов поклясться, что артиллерист не только встревожен, но и доволен, что от его пророчеств «Больше не отмахивается По крайней мере, так обстоит дело в знакомых мне семьях». «Будь у Ли неприятности, я бы понял», — кивнулся Виньяк. «Я уверен, с ним все в порядке». «С ним в порядке, но он не пишет. Зато пишет Сильвестр, и много. Курьер не жалел ни казенных денег, ни лошадей». Его Высокопреосвященство, среди всего прочего, заботился сообщить, что я отправляюсь в Урготеллу, но о том, что мне следует расторгнуть договор с Фельпом, ни слова. Письмо написано в ночь на двенадцатый день летних волн. Фердинанд подписал указы двенадцатого. Нет сомнений, что они были готовы с вечера. — О том, что армия остается в фепе Он написал? — внес своя лепту Марсель. — Нет, но это подразумевается само собой. «Капрос составил недурной лагерь. Обитатели славного города к нам весьма расположены. В Урготеле зимой отвратительная погода, да и солдаты заслужили отдых, а не новый марш. Кстати, Марсель, почему бы вам не составить компанию Эмилю? Пантеры будут в восторге, если вы их займете, пока дожи торгуются с дуксами». «Остаться в Фельпе? А что?» «Вполне милое местечко. Птицы-рыбы-дуры для красоты, Франческа-скварца для души, София для тела и бравый изорк на всякий случай». «Но нет», — выпалил Виконт, — «может, я всю жизнь мечтал увидеть урготские мистерии и герцога Фому, и вообще Рока. Я офицер для особых поручений при вашей персоне, и я от вас ни ногой, не надейтесь За влюбленной акулой шел черный ворон Джузеппе Рангони а следом — бравый изорк. Не столь уж долгое пребывание Рока в Фельпе явно ознаменовалось новой модой в названиях кораблей. Приятно, как ни крути. Вольный город отступал назад, превращаясь в набор цветных пятен. «Прощай, птица-рыба-дура! Ты так и осталась девственницей. И быть тебе таковой вечно!» Марсель Волме блаженно потянулся и подставил лицо легкому ветру, убеждая себя, что жизнь прекрасна, а плыть спокойным морем куда приятнее, чем трястись в седле по пыльной дороге. Виконт не испытывал ни малейшего желания любоваться на обвалы и подлые озера, на дне которых, по словам Франчески Скварца, лежит погибший Гальбре. Виконт так и не простился с женой Муцу, и это было печально. Благородная дама, у которой исчез муж, должна скрываться от посторонних глаз и страдать. Красавица перебралась в палацу Гампана и никого не желала видеть. Правда, цветы принимала с благодарностью, если только благодарность не выдумал Грандокс. Франческа не походила ни на Марианну, ни на Пантер, ни на кислых домашних праведниц. Одетой она привлекала не меньше, чем раздетый. Они могли бы стать друзьями, гулять, читать дурацкие легенды. Муццо тоже было жаль. Уцелеть в море и угодить на суше в ловушку. Как это глупо и... подло. Конечно, в жизни всегда есть место подлости. Но налетать на таковые чуть ли не каждый день? Увольте. Марселю вполне хватило дуэли в Нохе. Вернее того, что ей предшествовало. Алва скрытен как леворукий. Но не нужно быть ясновидцем, чтобы понять. Маршала пытались убить. Не вышло. А вот Муццо убили оригу и келиан отправились в закат убийцы скварца выражают надежду на его возвращение и изображаают вселенскую скорбь мерзость в замонте остро черный ворон повернул на запад влюбленные акулы на юг абравый ызрак отцеютовал уходящим четырьмя холостыми залпами лихо вспенил в воду и помчался домой Галеру Деррапьяви скоро скрыли полосатые скалы, но ворон все еще виднелся среди невысоких зеленоватых волн, становясь все меньше и меньше. Марсель загодя зрительной трубой и за какими-то кошками уставился на две фигуры на корме — капитан Рангони и генерал Вейзель. Паршивая все-таки вещь — разлука, а Бергер в своей каменной физиономии и вовсе превратил ее в похороны. Савиньяк тоже мог бы поменьше вспоминать о том, что писем из Аларии по-прежнему нет. Эмиль не хотел оставаться, вернее, не хотел, чтобы они разделились, закатные твари. Неужели они больше не встретятся? на душе стало почти так же муторно, как перед взрывом Винья-Нейры. Ничего нет глупее, чем смотреть в спину уходящим, вечно лезет в голову всякая чушь. Марсель ощутил острую необходимость в собеседнике. И тут судьба послала ему ворона. Каналит медленно прошел по корше и стал на носовой платформе, глядя куда-то в бок. Кажется, там находился юго-восток, но полной уверенности у виконта не было. Волмы облакатился борт рядом с маршалом и брякнул первое, что пришло в голову. Рока. Вы когда-нибудь проигрывали? На войне и в карты нет. Впрочем, я играю редко да и войны, которые мы ведем, далеки от совершенства. «А чем вам не понравилась наша война?» — возмутился Волме. «Совиньяк прав. Победа просто преотличнейшая». «Армия войны всегда бьет армию мира». Рокко все так же вглядывался вдаль. По крайней мере, в начале. Это один из основных законов. «Вечно вы говорите загадками!» — взвыл Виконт. «Я же не генерал какой-нибудь!» Будь вы генералом, вы бы или замечали очевидное, или нет. Курт прекрасно знает, что получится, если к двум пушкам прибавить десять мортир. Но сложить две армии с тремя урожаями, вычесть одного предателя и разделить на трех дураков он не в состоянии. То, что война, продолжение политики иными средствами, повторяют все, кому не лень, но это чушь. Миры в золотых землях нет уже круга четыре, а есть продолжение войны иными средствами то бишь политикой. Мира нет, а армия мира есть. Конечно, правильнее их назвать армиями политиков. Алва, наконец, изволил повернуться к собеседнику. Армиями, которые десятилетиями не воюют, а пугают чужих и вдохновляют своих. Это безобразие существует только в спокойное время. И первые несколько дней настоящей войны, после чего гибнет. Выигрывает тот, кто ухитрится первым выставить армию, заточенную под войну, неприемлющую и не желающую мирной жизни. Обычно это лучше выходит у тех, на кого нападают. Страх за свой дом, обиды и желание отыграться прямо такие чудеса делают. Много бы Дуксы сделали без вас. Дуксы бы не сделали ничего, — хмыкнул Ворон. На то они и Дуксы. Но Джильди из кварца сделали бы, потому что они — люди войны. Просто они раньше не сталкивались с такой толпой, вот и пришлось их слегка встряхнуть. Красное солнце коснулось воды. Рявкнула вечерняя пушка, солитую закату. Алва вновь уставился в багровейщие дали. Но Волме не имел ни малейшего желания думать о вечном. Виконту хотелось продолжить разговор во первых это отвлекало от пакостных мыслишек а во вторых когда они вернутся в аларию парадоксы ворона украсят любую беседу рока деловито спросил марсель мы разобьем павлинов если дойдет до войны несомненно гаиф и гремит оружием на все золотые земли но всерьез вход его не пускало со времен золотого договора второго само собой Попыталась не всерьез, вышло печально, потому что мориски оказались не тем, что о них думали. Павлин кое-как отряхнулся, почистил оставшиеся перья и вернулся к привычному рациону, за что капрос и поплатился. «Значит, мы победим!» — удовлетворенно вздохнул Виконт. «Не поймите меня превратно, я не то чтобы волнуюсь, но господину Везелю что-то не нравится». Господину Везелю не нравится ничего, кроме его пушек и его жены. Впрочем, он довольно часто оказывается прав. А теперь? Герцог пожал плечами, глядя на пенные буруны. Потом вполголоса запел что-то каналейское Галера шла у самого берега. Оттуда тянула дымом и полынью. Над горизонтом зло мерцала одинокая звезда. Разговор был окончен.